В следующее воскресенье, предупреждая вопрос, он сказал матери, что идет ужинать к родору, и действительно заглянул к нему ненадолго слопал разогретую замороженную пиццу и накачался джином с виноградной газировкой, сидя перед цветным телевизором в уютно обустроенном подвале родоров. И хотя Перри, как известно, умел пить не пьянее, когда он пришел в перекрестке, все так закрутилось, что потом и не вспомнишь, как это началось. Он то ли споткнулся, то ли пошатнулся. К нему подошли два старших наставника из числа бывших воспитанников перекрестков и сообщили, что он пьян. Рик Эмброуз пробрался сквозь толпу и вывел его в коридор. «Хочешь пить? Пей мне все равно», — сказал Эмброуз. «Но сюда в таком виде не приходи». «Окей». «Почему ты здесь? Зачем ты вообще пришел?» «Не знаю. Мои друзья тоже напились?» От страха наказания Перри почти протрезвел. Он покачал головой. «Вот именно, черт побери! Они не напились!» — произнес Эмброуз. «Мне бы следовало отправить тебя домой». «Простите меня». «Правда? Ты хочешь об этом поговорить? Ты хочешь быть в нашей группе?» Перри еще не решил... но он бесспорно радовался, что ему уделяет такое внимание усатый руководитель, о котором непочтительные друзья Перри отзываются с восхищением, радовался возможности в кои-то веки поговорить по душам со взрослым. «Да», — ответил Перри, — «хочу». Эмброуз отвел его обратно в прокуренную комнату и прервал обычную программу ради одной из пленарных конфронтаций, которые составляли основу практики перекрестков. Темами были употребление алкоголя, уважение к сверстникам и к себе. Ребята, которых Перри едва знал, обращались к нему как к хорошему знакомому. Дэвид Гоя сказал, что Перри замечательный человек, но он, Дэвид, порой опасается, что он, Перри, прибегает к наркотикам и спиртному, дабы не замечать своих настоящих чувств. Кит Стратон и Бобби Джет высказались в том же духе, и так далее, и тому подобное. И хотя в каком-то смысле ничего ужаснее с Перри сроду не приключалось, его приятно волновало количество и качество внимания, которое оказывают ему, сопляку и новичку, за то лишь, что он выпил немного джина. И когда он ударился в слезы, расплакался от искреннего стыда, группа отреагировала экстазом сочувствия, наставники похвалили его за смелость, девушки подползали, к нему обнимали, гладили по голове. Так Перри прошел ускоренный курс знакомства с фундаментальными принципами перекрестков. Публичное выражение чувств заслуживает всеобщее одобрение. Чрезвычайно приятно, когда тебя подбадривает и ласкает целая комната товарищей, причем большинство из них старше и многие симпатичные. Перри подсел на этот наркотик. Когда группа направилась на занятия в зал собраний, Рик Эмброуз отвел Перри в сторонку и зажал его голову под мышкой, видимо, в знак расположения. «Молодец!» — Эмброуз выпустил его. «Если честно, я думал, меня сурово накажут? По-твоему, с тобой обошлись недостаточно сурово? Тебе всыпали по первое число?» «Ну, в общем, да. Накрутили мне хвост». «И вот еще что!» — Эмброуз понизил голос. Не знаю, в курсе ты или нет, но уход твоего отца вызвал тяжелые чувства. Мне до сих пор неудобно, и я не знаю, что делать. Но если ты хочешь быть здесь, я должен знать, что твой отец не против. Я должен знать, что ты здесь, потому что тебе этого хочется, а не потому что у вас с отцом не лады. Он ничего не знает. Я о нем и не думал. Это надо исправить. Он должен знать усек. Вечером у Перри состоялся разговор с преподобным. К счастью, короткий. Отец сложил пальцы трясущимся домиком и грустно взглянул на сына. «Я солгу», — произнес он, — «если скажу, что мы с мамой не волнуемся за тебя». «Мне кажется, тебе нужна хоть какая-то цель в жизни». «Если ты хочешь именно этого, я не буду тебе мешать». Отсюда него настолько нет дела, что даже переход сына на сторону врага не вызвал у него гнева, заключил Перри. Когда Бекки вступила в перекрестки, он уже поднаторел в этой игре. Цель – подобраться к центру группы, войти в ближний круг, следуя правилам по примеру Эмброуза и прочих наставников. Правила требовали поступать вопреки здравому смыслу. Не утешать друга невинной ложью. А говорить ему неприятную правду, не страниться стеснительных мямлей и безнадежных изгоев, а подходить и общаться с ними. Разумеется, так, чтобы это заметили. На занятиях выбирать в партнеры не друзей, а демонстративно знакомиться с новичками и во всеуслышании признавать их безоговорочную ценность. Не крепиться, а рыдать. И если в тот вечер, когда Перри напился джина, слезы его были следствием катарсиса, то дальше уже не стоили ему практически ничего и превратились в разменную монету, плату за то, чтобы пробраться в ближний круг. Это была игра, и он играл в нее мастерски. И хотя близкие отношения, которых ему удалось достичь в этой игре посредством теоретических умозаключений, увы, не радовали, он чувствовал, что остальные искренне ценят его мнение, И искренне тронуты выражениями его чувств. Перри опасался, что единственный, кого ему не удалось обмануть, тот самый, чье одобрение его действительно волновало. Рик Эмброуз. В Эмброузе его, помимо прочего, восхищала и интеллектуально обоснованная вера в Бога. Сам Перри пока что не слышал глаз Божий. То ли связь не работала, то ли на том конце и не было никого. Летом от скуки он пролистал один из отцовских религиозных журналов, смеха ради повычеркивал везде слово «бог» и ручки вписал «Стив». Кто такой Стив? Почему, на первый взгляд, здравомыслящие люди твердят о Стиве? Эмброуз же высказал мысль столь изящную, что Перри подумал в этом что-то есть. Мысль заключалась в том, что Бога следует искать в отношениях с людьми, а не в обрядах и богослужении. и поклоняться ему, стараться приблизиться к нему, подражая отношениям Христа с апостолами, упражняться в искренности, безусловной любви и умении бросить вызов. Эмброуз так об этом говорил, что все эти штуки не казались дикостью. Вдохновленный его словами, Перри придумал теорию возникновения религии. Появляется лидер, свободный от предрассудков, придает привычным словам новый сильный неожиданный смысл, окружающие тоже осмеливаются прибегнуть к этой риторике и переживают ощущения, не похожие на те, что им доводилось переживать в обычной жизни. Оказывается, они знают, кто такой Стив. Перри был совершенно очарован Эмброузом, считал, что его собственная уникальность дает ему право на место подле Эмброуза и очень расстроился, когда после случая с Джинном тот стал его сторониться. Перри вынужден был заключить, что Эмброуз раскрыл его мошенничество в игре перекрестков и перестал ему доверять. Вторую вероятную причину, что Эмброуз не желает посягать на семью преподобного, опровергало пристальное внимание, которое Эмброуз, очевидно, оказывал Бекке с тех самых пор, как она вступила в группу. И вот опасная лотерея, за которую Перри имел глупость проголосовать, свела его с Бекке. Будучи хитрым и любопытным червячком, он изучил все закоулки первой реформатской. В зале собраний, за дверью, которая казалась запертой, на деле же нет, был просторный встроенный шкаф для верхней одежды. Туда-то, когда прочие пары рассеялись по первому этажу церкви, Перри привел сестру. Они сели по-турецки на линолеум, под рядами пустых вешалок. Голая лампочка освещала пыльную чашу для пунша, «Упаковки картонных стаканчиков и два осиротевших зонтика». «Ну?» — потупясь сказал Перри. «Ну?» «Можем просто прибегнуть к некой системе оценок и указать друг другу на ошибки, чтобы этого избежать». «Согласна». Обрадовавшись, что она согласилась, Перри взглянул на сестру. «Она еще не обзавелась гардеробом, подходящим для перекрестков». Ни комбинезонов, ни холщовых штанов, ни армейской куртки, но в ее старом свитере было больше одной дырки. Перри не верилась, что она вступила в перекрестки. Это перевернуло естественный порядок вещей. Я восхищаюсь твоим умом, не глядя на Перри, заученно произнесла Бекки. Спасибо, сестра. А я восхищаюсь, правда восхищаюсь твоей искренностью. — У тебя куча друзей-притворщиков, но ты никогда не притворяешься. Просто удивительно. Заметив, что Бекки поджала губы, Перри добавил, — Некрасиво получилось. Я не хотел осуждать твоих друзей. Я лишь пытался сказать о тебе что-то хорошее. Бекки упрямо поджимала губы. — Давай перейдем к помехам, — предложил Перри. — Подозреваю, это более плодородная почва. Она кивнула. Что в моем поведении мешает тебе узнать меня лучше?» Перри подумал, что задача сформулирована некорректно. Хотя бы потому, что предполагается, будто они с Бекки стремятся лучше узнать друг друга. «Пожалуй, — начал он, — мне мешает то, что я не нравлюсь тебе, и ты всегда как будто злишься на меня, вот как сейчас. И за последние года три или четыре ни разу не попыталась поговорить со мной по душам, по крайней мере, я такого не помню, хотя мы живем в одном доме. Беккера смеялась, но как-то судорожно. Точно смех грозил перейти в рыдание. «Признаю свою вину», — сказала она. «Я не нравлюсь тебе». «Нет, я о том, что мы не говорим по душам». Ее лицо, которое Перри, пользуясь редкой возможностью, рассматривал вблизи, было безукоризненным. Как не силился он отыскать хотя бы один из ян, у него самого было несколько очень заметных. или несовершенство в одной из главных черт, тонкость губ, квадратность подбородка, некрасивость носа, не находил ничего. Длинные блестящие прямые волосы Бекки были цвета более насыщенного, чем его немного фальшивое золото. Прочие девушки завистливо сравнивали свои волосы с ее идеальными, в платоновском смысле локонами. Перри понимал, почему Бекки считали красавицей, и почему это ошибка. Отсутствие недостатков не означает достоинство. Тут просто глазу не за что зацепиться, как если бы мы видели веревку от воздушного шарика, а сам шарик нет. Раздражаясь от вида натянутой вертикальной веревки, уходящей в пустоту, люди, проследив ее взглядом, находят, что она, судя по виду, должна быть исключительно заманчива. Бейки тоже ему не нравилось. «То есть ты хочешь сказать?» — спросила Бекки. что помеха заключается в моих поступках? В этой части упражнения да. Я перечисляю то, что мне мешает. А мне мешает твоя манера общаться. Ты хоть сам-то себя слышишь? Ну вот, началось унижение. Вот об этом я и говорю. То, как ты это произнес. Как английский аристократ. У меня среднезападный акцент. По ее лицу пошли красные пятна. «Как ты думаешь, каково нам общаться с человеком, который вечно смотрит на нас сверху вниз, точно посмеивается над нами? Который вечно ухмыляется, будто знает что-то, чего не знаем мы?» Перри нахмурился. Возразить, что на но он не смотрит сверху вниз, разве что в прямом физическом смысле, значило признать ее правоту. «Который относится ко мне как к слабоумной, потому что у меня четверка по химии». Химия не всем дается. Но у тебя-то пятерки с плюсом, так ведь? Причем тебе это ничего не стоит. Ни сил, ни нервов. Возможно. Ты бы тоже получила пять, если бы действительно хотела. Я не считаю тебя глупой, Бекки, это неправда. Он почувствовал, что растрогался. А здесь в шкафу наедине с сестрой это не прибавит ему очков. Я говорю о том, что чувствую, парировала Бекки. Чувства не могут быть неправдой. Все так. То есть ты хочешь сказать, тебе мешает то, что я хорошо учусь? Нет. Я хочу сказать, что ты как будто не здесь. Ты как будто за тысячи миль от нас. Я хочу сказать, что это не прибавляет мне желания узнать тебя лучше. В школе Бекки пользовалась всеми мыслями и социальными привилегиями, однако в перекрестке пришла не ради развлечения, и не из любопытства. Тут надо отдать ей должное. Она выкладывалась по полной, не скрывала чувств, была искренней, не боялась конфронтации, хотя, пожалуй, безусловная любовь ей пока не давалась. Она как раз вступила в стадию неофитского пыла. Сам Перри проскочил эту стадию так стремительно, что к октябрю, когда он впервые поехал с перекрестками на выходные в Висконсин, в христианский молодежный центр у озера, Перри даже ностальгически пожалел Ларри Котрола, тоже десятиклассника, который торжественно подошел к нему с половинкой камешка. Галька на берегу растрескалась от мороза, и один из членов ближнего круга придумал подарить другому половинку камешка, а вторую оставить себе, в знак того, что они две части единого целого. Его пример оказался заразителен. Перри толком не знал Котрола и был тронут и подарком и последующими объятиями, Но не по той причине, о какой можно было подумать. Его тронула наивность Котрола. Перри понимал, что это игра, а Котрол еще нет. Пожалуй, его тронул бы и пыл Бекки? Сумею он разгадать, почему она бесспорная королева класса снизошла до перекрестков. Он едва не спросил ее, почему? Едва не вступил с ней в конфронтацию. но тут она неожиданно разразилась обличительной тирадой. «Мне мешает», — заявила она, — «то, что я не считаю тебя хорошим человеком. Когда я только-только пришла в перекрестке, не поверила своим ушам. Знаешь, о чем все твердили мне в первый вечер? Какой у меня замечательный младший брат. Открытый, свойский, невероятно отзывчивый. Я подумала, мы точно имеем в виду одного и того же человека». Может, я плохая сестра? Не удосужилась узнать тебя получше? Была слишком занята собой, вот и не заметила какой ты у нас открытый? Но знаешь что? Вряд ли я вела себя с тобой ровно так, как тебе нужно. Разве я сказала маме с папой хоть слово о том, что и так все знают? А ведь могла бы. Я могла бы сказать: Мам, пап, вы вообще в курсе, что Перри главный укурок в лифтоне? Вы вообще знаете, что за последний год не было ни дня, чтобы он не удолбался? Что, когда вы ложитесь спать, он поднимается на третий этаж и принимает наркотики? Что все его школьные дружки-алкоголики и всей школе это известно? Я защищала тебя, Перри, а ты меня презираешь. Ты нас всех презираешь. Неправда, — возразил он. Я считаю, что вы все лучше меня. Презираю? Скажешь же? «Разве я презираю Джея?» Джадсон бегает за тобой, как собачка. Ты именно так к нему и относишься. Ты пользуешься им, когда он тебе нужен, а когда не нужен, ты его не замечаешь. Ты пользуешься друзьями, ты пользуешься их наркотиками, пользуешься их домами. Ты перекрестками тоже пользуешься. Вот правда. Тебе хватает ума этого не показывать, но я вижу тебя насквозь. В то первое воскресенье, когда мне рассказывали, какой ты замечательный, я думала, что сошла с ума. Но знаешь, кто еще со мной согласен? Рик Эмброуз. Линолеум был холодный, но Перри вдруг показалось, что в шкафу жарко и душно, как в батисфере. «Он считает, что от тебя одни неприятности», — безжалостно продолжала Бекки. «Он сам мне сказал». Ферри пустился было в размышления, при каких же обстоятельствах Эмброуз сказал ей такое, но остановился и дал задний ход. Казалось, сестра его обокрала. Едва он нашел игру, в которой преуспел, нашел место, где ценят его мастерство в этой игре, нашел взрослого человека достойного восхищения, как явилась его сестра и в одночасье настроила Эмброуза против него, забрала его себе. «Значит, дело не в том, что я не нравлюсь тебе», — дрожащим голосом произнес Перри. «Помеха не в этом. Помеха в том, что ты меня ненавидишь». «Нет, дело в том, я вот тебя не ненавижу». «Я тебя толком не знаю. О каких чувствах может идти речь? Тебя никто толком не знает. И те, кто думает, что знает, ошибаются. У тебя ловко получается ими пользоваться». Ты хоть раз в жизни сделал для кого-то что-то такое, что стоило бы тебе усилий? Я от тебя видела лишь эгоизм, эгоцентризм и эгоистичное развлечение. Он рухнул ничком, дал волю слезам, надеясь смягчить Беки, выманить искупительное объятие, но тщетно. Он силился сообразить, чем таким мог ее обидеть, чем-то более осязаемым, нежели редкие недобрые мысли о ней. что объяснила бы ее ненависть. Так ничего и не вспомнив, он вынужден был заключить, что она ненавидит его из принципа, поскольку он дрянь, эгоистичный червь, и что она заявила сейчас об этом для того лишь, чтобы исправить абстрактную несправедливость чужих похвал. «Извини», — сказала она, — «я понимаю, тебе неприятно это слышать. Ты мой брат». но может и хорошо, что ты сегодня вытянул мое имя, ведь я тебя всю жизнь знаю и понимаю тебя лучше, чем другие. Я, я правда хочу узнать тебя лучше. Ты мой брат, но сперва я хочу убедиться, что там есть кого узнавать». Она поднялась и оставила его точно город, разрушенный водородной бомбой. Он мучительно восстанавливал из руин смысл того, что она сказала. Она знает о его внешкольных занятиях куда больше, чем он мог представить. Слава богу, она хотя бы не знает, что он продает наркотики семиклассникам. Эмброуз считает, что от него одни неприятности. Единственное утешение, Эмброуз наверняка разозлился бы, узнай он, что она обманула его доверие. Его демонстративное усердие в перекрестках ничего не стоит. Но она хотя бы сказала, что о нем думают хорошо. Он плохой человек. Он использует Джадсона. Под гнетом стыда и жалости к себе не в силах выйти из шкафа, Перри слышал, как члены группы возвращаются в зал, как радостно гомонят пары, успешно поработавшие над отношениями, как рявкает Эмброуз, как искусно бренчат на гитарах, как хором поют все добрые дары, и у тебя есть друг. Интересно, заметил ли кто-нибудь его отсутствие? В ближний круг он пока не вхож, однако же относится к тем десятиклассникам, которые, вероятнее всего, туда попадут. Он яркая звезда в созвездии перекрестков. И уж он-то, конечно, заметил бы, если, скажем, однажды погасла бы звезда в поясе Ориона. Собрание завершилось. Перри ждал, что кто-нибудь постучит в дверь шкафа. Раскаявшийся Бекки, встревоженный наставник, сочувствующий Эмброуз, товарищ по группе, который ценит его, или тот, кто случайно заметил полоску света под дверью, когда в зале собраний выключили огни. но никто. Ни один человек не пришел, и Перри счел это убийственным подтверждением слов Бекки. Он не тот человек, которого стоит узнавать лучше. Отчасти, чтобы доказать сестре, что она ошибается, отчасти, чтобы стать человеком, которому Рик уз мог бы доверять, и, пожалуй, которого предпочел бы Бекки. В тот вечер Перри дал себе новый зарок. Не из самых чистосердечных побуждений, конечно, но надо же с чего-то начинать. Он оставил в ящичке всего две таблетки Метаквилона в подарок себе на Рождество, впустил Джадсона в комнату, накинул куртку и под небом, грозившим просыпаться снегом, поспешил к дому Анселя Родера. Особенность сраного дома заключалась в том, что хотя его проще было снести, нежели отремонтировать, находился он в более фешенебельной части города, Чем дом старшего священника. Все старые дружки наркоманы жили поблизости. Никак не решаясь ликвидировать запас, Перри дотянул почти до самого Рождества и теперь рисковал не застать никого из постоянных клиентов под баскетбольным кольцом Лифтона. Но родер всегда был мистером ликвидность. Родер жил в просторном особняке с круглой башенкой и таракотовой черепичной крышей, в комнатах потолочные балки. а наименее изящные предметы мебели все же изящнее наиболее изящных в доме Перри. Топили у родоров так жарко, что Ансель открыл Перри дверь босой и голый по пояс, к рядовой на пляже. «Ты-то мне и нужен», — сказал Родер. «У меня колонки трещат». Перри следом за другом поднялся по широкой лестнице. «Обе? Ага, но только с вертушкой, не с магнитофоном». «Ценная информация, давай посмотрим». У Перри не было ни времени, ни желания изображать мастера по ремонту аппаратуры, но ему частенько случалось использовать свои многочисленные навыки, чтобы отплатить друзьям. Починить технику, прочистить засорившийся аквариумный шланг, вывести красивую надпись, написать записку родительским почерком, истолковать сон, выполнить любой мелкий ремонт, требовавший клея или пинцета. Наверху в своей комнате Родер включил на мощном проигрывателе поезд виски. Whiskey — композиция рок-группы Procol Harum. Пэрри сразу же догадался, в чем дело, и поправил разболтавшуюся иголку, после чего без церемоний достал из кармана куртки пакетики и бросил на кровать Родера. Родор округлил глаза. «Королевский подарок!» «Я думал, ты его купишь». «Куплю?» В воздухе повис вопрос, почему Перри привычно пользовался щедростью Родера, если у него есть свои наркотики, и почему не делился ими. «Мне нужны деньги», — пояснил Перри. «Хочу купить Джею подарок на Рождество». «Да ну! И ты решил продать, как в том рассказе, дары волков?» «Волхвов». Было бы смешно, если бы Джей тоже что-то продал, чтобы купить тебе, я не знаю, бонг или что-нибудь в этом роде. Да, дары волхвов, история про иронию судьбы. Родер пощупал пакетик, может, пересчитал таблетки. Сколько тебе нужно? Хорошо бы долларов сорок. Почему бы тебе не взять у меня взаймы? Потому что мы друзья, и я не знаю, смогу ли отдать тебе долг. «Но ты же будешь летом снова стричь газоны?» «Мне нужно копить на колледж. Родители следят за моими расходами». Родор прикрыл глаза, соображая, что к чему. «Тогда на какие шиши ты купил это?» «Украл?» У Перри вспотели ладони. «Мимо». «А тебе не кажется странным, что я куплю у тебя траву, и мы вместе ее выкурим?» «Я не буду с тобой курить». Родер скептически хмыкнул. Тут-то бы Перри признаться, что он дал за рук вообще ничего ни с кем не курить. Но он не решился. «Послушай», — сказал он, — «я понимаю, что не могу быть таким же щедрым, как ты. Но если взглянуть на вещи трезво, какая разница, у кого ты купишь траву, если в итоге потратишь столько же?» «Большая разница, и меня удивляет, что ты этого не понимаешь. Я не дурак, я трезво смотрю на вещи. «Я-то думал, ты принес мне подарок!» Перри понял, что обидел друга, что они очутились на распутье. «Так и будешь пассивно мяться в сторонке», — прозвучал в его голове голос река Амброуза. «Или все-таки рискнешь завести настоящую дружбу?» Он ведь пришел к Родеру не за тем, чтобы положить конец их дружбе. Пусть пассивный, бездеятельный, основанный на совместном употреблении наркотиков. Но правда и то, что вместе они только ловят кайф. «Может, тридцать долларов?» Лицо у Перри тоже вспотело. «Тогда получится, что это частично подарок, частично...» э -э... Родер отвернулся, открыл ящик, бросил на кровать две двадцатки. «Ты мог бы просто попросить у меня сорок долларов, и я бы дал». Он взял запас, сунул в ящик. С каких это пор ты торгуешь наркотиками? Вновь очутившись на Пирсик Авеню, Перри селился сообразить, почему пятнадцать минут назад не догадался просто попросить у родера денег. Пусть даже в долг, хотя оба знали, что Перри не отдаст. А запас смыть в унитаз, добившись того же результата, не обижая друга. Почему он не предусмотрел, что Родер отреагирует ровно так, как отреагировал? Теперь-то Перри понимал, что иначе быть не могло. Что говорить о девятилетнем Перри, если даже тот Перри, который был пятнадцать минут назад, теперь для него загадка? Неужели его душа меняется всякий раз, как постигает что-то новое? Самая суть души в неизменности. Может, его недоумение корениться в неспособности сопрячь душу с познанием? Может, душа — инструмент, созданный под одну конкретную задачу? Знать, что я — это я, и меняется по отношению ко всем прочим формам познания. Шагая к центральному торговому кварталу Нью-Проспекта, Перри почувствовал, как что-то давит на сердце, точно скользнула вниз какая-то шестеренка, набежала первая тень, знаменуя конец доброго расположения духа, от ограниченности ли разума в том, что касается тайны души, от неумения ли примирить новый зарок с бездумной обидой, нанесенной старому другу. Обычно ему нравилось сияние витрин темными зимними вечерами. Почти в каждом магазине были желанные вещи, и в это время года каждый фонарный столб увевали сосновые лапы и венчал красный колпак, тоже означавший покупки, подарки, новые полезные вещи. Сейчас же, хотя это чувство еще не охватило его, Пэрри вспомнил, как это, когда тебя не трогают магазины, когда тебе ничего в них не надо. Насколько тусклее тогда светят их огни, какими сухими кажутся сосновые лапы на столбах. Он припустил к фотомагазину, словно надеялся убежать от этого чувства. Для Джатсона он присмотрел Яшику с двумя объективами. Отличный фотоаппарат, почти как новый. Он стоял в витрине на маленьком белом пьедестале среди двадцати прочих новых и подержанных камер, и Джадсон согласился, что он прекрасен. Перри вошел в магазин, не взглянув на витрину, но потом обернулся и заметил белизну пустого пьедестала. Яшики не было. «Вот тебе и дары, волхвов». Из фотолаборатории в дальнем конце зала пахло реактивами. Хозяин магазина, мужчина с блестящей лысиной, имел вид человека, раздраженного притеснениями. Вполне объяснимо, учитывая, что аптеки и торговые центры губили его бизнес. Он поднял глаза от объектива, который чистил, увидел Перри, длинноволосого подростка, и явно подумал, что перед ним либо воришка, либо ротозей, на которого не стоит тратить время. Перри его успокоил. произнес с интонацией, которая так злила Бекки. «Добрейшего вечера. Я хотел купить Яшику с двумя объективами. Она стояла у вас в витрине». «Увы», — ответил хозяин, — «я ее продал сегодня утром». «Очень и очень жаль». Хозяин попробовал заинтересовать его дерьмовым инстоматиком, потом какой-то жуткой фоторухледью. Перри же старался не выдать, как оскорбляют его подобные предложения. Положение было безвыходное, как вдруг Перри заметил под стеклом на прилавке очаровательную вещицу. Компактную кинокамеру европейского производства. В корпусе из вороненой стали. С регулируемой диафрагмой. Он вспомнил, что дома в кладовке хранится старый кинопроектор, остаток более оптимистичной эпохи, когда еще верилось, что Хильдебранты, быть может, станут такой семьей, члены которые сгрудившись, смотрят домашнее видео. Это было еще до того, как преподобного атаковали осы, и он уронил кинокамеру за борт лодки. «Сорок долларов», — сказал хозяин. «Новая была в два раза дороже, учитывая, сколько доллар стоил в сороковые. Пленка восемь миллиметров заправлять вот сюда». «Можно взглянуть». «Она стоит сорок долларов». «Можно взглянуть». Перри взвел пружину, посмотрел через видоискатель в роскошный объектив и понял, что не прочь оставить камеру себе. Может, Джадсон даст ему поснимать? В соответствии с Зароком такие мысли следовало гнать прочь. И он отогнал. Перри вышел из магазина беднее на 48 долларов, но ощутимо богаче духовно. Он представлял, как удивится Джарсон, получив не тот фотоаппарат, на который они глазели, а более качественную и классную кинокамеру. И в кои-то веки искренне радовался за другого. В этом он не сомневался. С небес Иллинойса посыпался снег. Белые кристаллики воды такие же чистые, каким чувствовал себя Перри из-за того, что расстался с запасом. Мысли его счастливо замедлились, Текли со средней скоростью, но пока что не медленнее. Он медлил на тротуаре среди тающих снежинок, мечтая, чтобы мир остановился хоть на миг. Послышался знакомый рокот мотора. Перри обернулся. У знака "Стоп" на Мейпл-авеню остановился их семейный фьюри. На заднем сиденье громоздились коробки. За рулем сидел отец в старой дубленке, пропажу которой из шкафа на третьем этаже Перри не заметил. На месте пассажира, повернувшись лицом к его отцу и закинув руку за спинку его кресла, сидела смазливая мать Ларри Котрелла. Она весело помахала Перри, и тогда преподобный тоже его увидел, но даже не улыбнулся. У Перри возникло отчетливое ощущение, что он застукал старика за постыдным занятием.